Николай Метельский. Чужие маски. Пролог. «Ну а ты что скажешь, Махира?» — спросил крепкий мужчина лет сорока, сидящий во главе длинного стола конференц-зала небоскреба клана Сога. «Я, — начал толстячок, сидящий по правую руку главы клана и по совместительству хозяина данного небоскреба, считаю, что нам этот порт вообще не нужен». Напомню, что обсуждение данного вопроса началось с того, что мы хотели подразнить клан Нара, дабы они выложили за него чуть больше, чем хотели. А к чему пришли? Объясните мне бестолковому, что вы собираетесь делать с этим портом? Кашлянул старший брат Махиро, он же глава клана, он же Сога Торио. Но согласись, план, который вышел из нашего обсуждения, жизнеспособен. Мы вполне можем перехватить эту покупку. Все может быть пожал плечами Сога Махиро. «А дальше что?» И, не дожидаясь, ответа закончил. «А дальше мы окажемся на месте, уготовленном нами клану Нара, лишние деньги на саму покупку плюс ежегодный отток средств на ее поддержку». «Это если все оставить как есть», заметил один из мужчин, сидящих за столом. «Если же развивать...» «А все остальные будут смотреть, как клан Сога осваивает новую отрасль», прервал его толстяк. И, покачав головой, добавил. «Что, позволено новичку, не дадут сделать нам?» «Попытаются не дать», — поправил его брат. «Нам от этого легче?» — ответил ему вопросом Махиру. На что Торио глянул на часы и покачал головой. «Засиделись мы что-то. Ладно, я еще подумаю над этим вопросом, а вы можете идти». Звуки отодвигающихся кресел, шуршание одежды, легкое поскрипывание, почтительные поклоны людей. Два десятка представителей родов клана Сога покидали наконец совещание со своим главой, лишь толстячок Махиру остался сидеть на месте. Как всегда, не довел дело до конца, усмехнулся он. Им хватит и моего окончательного решения. На твоем месте, хмыкнул Махиру, я бы изредка давал им иллюзию того, что они что-то решают. Зачем? удивился глава клана. Все равно все будут прекрасно осознавать подоплеку дела. Тогда не иллюзию, — пожал плечами младший брат. Немного их самостоятельности частично разгрузит тебя. — Хочешь на мое место? — нахмурился глава клана. — Смотри, братишка, уйду ведь в жрецы. Сам будешь тут отдуваться. «Не, — Не-не-не, — замотал головой Махиру. — Спасибо, конечно, но мне и так хорошо. Шутки шутками, а дело делом. Тяжко вздохнув, Сога Торио произнес. — Говори уже, что хотел. «Помнишь, я рассказывал тебе о пареньке на хрустальном вечере?» Задал вопрос толстяк. м, -м Сакурай, да?» — припомнил старший брат. «Именно», — кивнул младший. «После того вечера я посчитал его интересным». «А сейчас?» — полюпопытствовал Торио. «Еще и перспективным», — усмехнулся Махиро. «Ты меня заинтересовал», — произнес старший Сога. «Что может быть перспективным в простолюдине шестнадцати лет?» «Давай я начну с самого начала». «Ну, попробуй», — откинулся на спинку кресла Торио. «Итак», — постучал пальцем по столу Махиро. «Начнем с того, что примерно до середины средней школы он никак не выделялся. То есть нельзя сказать, что парень был гением с рождения. Тем не менее, в его жизни происходит... Даже не знаю, как это назвать. По факту родители его банально бросили». И, ненадолго замолчав, мужчина продолжил. Хотя нет, начать нужно еще раньше. Дело в том, что он внук Бунья Дайсуки. То есть, — медленно произнес Торио, — он не простолюдин. Хотя стоп. Помнится, была у них какая-то неприятная история с младшим сыном. Как там его? Рафу? Он самый, — кивнул Махиро. Был изгнан из рода за женитьбу на простолюдинке, которая не могла владеть Бахиром. Выгнали? За это? скривился старший из мужчин. «А не крутовато ли?» «Понятно, что этот Рафу — идиот, но изгонять из рода нашли бы еще пару полноценных». «Подозревая, что там не все так просто, — дернул плечом Махиро, — во всяком случае, изгнали его не сразу после свадьбы, но, по-любому, это были какие-то внутрисемейные заморочки, ибо практически сразу после этого глава клана Куяма дает Рафу герб». Тут есть подозрение на его наследника, который был дружен с изгнанным. Думаю, он ему и помог получить герб. Но вернемся к парню. Насколько я сумел узнать, Чита Сакураев, а Рафу взял фамилию жены, тут Торио не выдержал и фыркнул. Да-да, я тоже так считаю. Так вот, Чита Сакураев дома проводила довольно мало времени, оставляя своего сына на попечение соседей, коими оказались сами Кояма, и вместо того, чтобы воспитывать сына, куролесили по миру. «Нет», — покачал головой Махира, увидев, как его брат уже собрался было задать вопрос. «Я не знаю, чем они занимались. Официально археологией, а как там на самом деле? Без понятия». Он помолчал, собираясь с мыслями, и продолжил. «Когда мальчику было десять лет, происходит нечто, чему я не могу дать объяснение. Рафу и Эцу Сакурай лишают герба и изгоняют из клана. Понятно, что там что-то произошло, что-то неприглядное, но вот что именно я не знаю. То есть предположений-то море, а вот что на самом деле знаю только внутри клана Кояма. И вот тут родители парня делают ход конем, они уезжают из города и, как я подозреваю, из страны, но своего сына оставляют тут. Более того, даже не забирают его из квартала клана Кояма. И что интересно, сами Кояма также не трогают его. Почему? «Не знаю. Они могли...» «Да чего они только не могли, а в итоге разрешили ему жить рядом с собой?» «Видимо, — заметил старший брат, — они относятся к нему достаточно хорошо». «Это само собой», — махнул рукой Махиру. «Иначе все было бы по-другому. Но тогда такой вопрос. Почему не приняли в клан?» «Да боги с кланом! Почему его не забрал в свой род Бунья Дайсуке? То есть, получается, его бросили не только родители, но и все остальные родственники, в том числе и родной дед, — покачал головой Махиро. У которого, к слову, до сих пор нет другого внука, одни внучки. И, сделав глоток воды из стакана, стоявшего рядом, младший в зале мужчина продолжил. И вот мы переходим к самому парню. Начнем с того, что он ученик огнестрельного боя, и есть такое подозрение рукопашного. И что тут такого? Не понял его брат. А то, что это странно, ответил Махиру. Есть стопроцентная информация, что Кояма не раз и не два возили его с собой на горячие источники к старухе Аматеру. Что, согласись, обычному соседу даже предлагать не будут. Я тут поспрашивал и узнал, что на некоторых приемах Кояма, которые они устраивали у себя в квартале, парень тоже мелькал. Причем он был не приглашенным, а так, — покрутил мужчина ладонью, — просто на пару минут забегал, как к себе домой. По мелочи, но складывается ощущение, что паренек и главная семья клана Кояма в довольно близких отношениях. Но при этом никто из них не взялся обучать его боевым искусствам, Парень сам выбрал, что ему изучать, и сам шел по этому пути. Согласен, если он изначально не собирался входить в мир Бахира, то того минимума, которым он обладает сейчас, ему за глаза хватит. Но ведь странно. «Может, мы просто не знаем о его реальном ранге», — пожал плечами глава клана Сога. «Все настолько странно», — кивнул Махира, — «что я склонен согласиться с тобой. Скорее всего, у него как минимум ранг воина». «Далее у нас идет финансирование». «Что?» — не понял Торио. «Финансирование», — повторил его брат. «Поверь, это было муторно выяснять под носом Таукояма, но я точно знаю, что его соседи не имеют отношения к тем деньгам, на которые он жил. То есть получается, что либо ему присылали деньги родители, либо он зарабатывал их сам». «А учитывая, что его не взяли в клан, как того требует здравый смысл», если уж оставили его в квартале», — вставил Махира. «Получается, что Рафу не отказался от сына и, скорее всего, раз в месяц высылает ему на карманные расходы. Я бы лучше сказал, на проживание. Карманные деньги подразумевают то, что школу, школьные принадлежности, одежду, еду, да ту же зубную пасту ему покупает кто-то другой, а сделать это могут только Кояма». «Так, может быть, нет», — прервал его брат. «Я точно знаю, он все оплачивал сам». Согласись, глупо давать деньги маленькому ребенку, дабы он заплатил за обучение в частной школе, когда это можно сделать и самим. Значит, все-таки родители. Получается так, кивнул Махира. Но это ерунда. Судя по тому, что парень с малых лет идет подрабатывать, денег ему высылают либо в притык, либо около того. Да подожди ты с этим. Получается, что парень с десяти лет заботится о себе сам. Полностью. «Выходит так. Но я бы не сказал, что в этом есть что-то уникальное. Интересно то, что, как я сказал в начале рассказа, до этого момента он был обыкновенным тепличным ребенком. И вот это уже удивительно, он очень резко меняется и становится полностью самодостаточным, ну, если не учитывать присылаемых денег». «Похоже, — заметил Торио, — расставание с родителями прошло не очень гладко. Я тоже так думаю». Судя по всему, там произошло что-то, что сильно изменило мальчика. Какой-то стресс. Потому что я просто не знаю, что еще, как не стресс, может так изменить. Ссора, — предположил Торио. Да что угодно, — пожал плечами Махира. Гадать бесполезно. Ну ладно, а дальше? А дальше парень умудряется найти работу. Но это ладно. Главное то, что работу он находит в бывшем притоне одной из уличных банд, которая буквально на днях была уничтожена конкурентами. И что же делает наш юноша? Он втирается в доверие к хозяину ночного клуба, к которому и устроился, и на пару с ним превращает готовое обанкротиться заведение в преуспевающее место, в которое с удовольствием ходят не только богатые детишки простолюдинов, но и аристократы. Более того, есть подозрение, что он имеет долю от доходов клуба. Дальше больше. Не проходит и года, и на свет появляется новенькая фирма, которая идет по пути развития IT-технологий и которая, как мы теперь знаем, принадлежит нашему знакомому. Ладно, — поднял руки Махиро. бывает, повезло с направлением развития, угадал. Но вот что интересно, паренек-то несовершеннолетний, а фирма развивается, приносит все больше и больше денег, а заправляет там по-прежнему он. Его не оттеснили, не обманули, не лишили акций, не прикопали, в конце концов. Как так? Сейчас Шидо Тимору уверенно стремится на первое место в мире среди аналогичных компаний. Там миллиарды крутятся. А во главе несовершеннолетний парень без покровителя. Кояма? Еще одно предположение Торио. Нет, покачал головой его брат. Как это ни странно, но о Шидо Тимору мы выясняли с Кояма Кентой на пару. Оказывается, глава клана Куяма сам был об этом не в курсе, и я не раз и не два натыкался на то, что запрашиваю ту или иную информацию практически сразу после старика. Получается, задумался Торио, что за парнем стоит еще кто-то. Логически рассуждая, да, кивнул младший брат, но не стоит отбрасывать вариант, что парень устроил все сам. Ты сам-то в это веришь, состроил скептическую мину Торио. «Я верю в то», — ответил ему брат, глядя куда-то в потолок и думая о своем, «что если задаться целью, то людям нашего уровня эту теневую личность найти можно. Только проблема в том, что я не могу даже подтвердить ее наличие, и тут либо я некомпетентен, либо этой личности нет. Хочется надеяться на второе». М «Да», — закончил он витать в облаках и посмотрел на брата. «В общем-то, именно во втором случае я и уверен». «Значит, сам говоришь», — пробормотал Торю. «Именно», — кивнул младший брат. «Кстати, на хрустальном вечере Сакурай Синзи купил компанию своего главного конкурента в Японии, главного и, по сути, единственного, так что у нас он теперь монополист, чем и успел воспользоваться». «Ты о чем?» «Недавно он подписал контракт с кланом Акэти». «Так что можно быть уверенным, что в ближайшем будущем на просторах интернета появится мощная рекламная акция их чая», — усмехнулся Махира. «Как минимум. А там кто знает?» После этих слов зал погрузился в тишину, которая нарушалась только постукиванием пальца старшего брата о стол. «Ты ведь не зря начал этот разговор. Переходи уже к конкретике», — произнес, наконец, глава клана. «Парень живет рядом с Кояма. Вокруг него увиваются Охаяси, да и Акэти как-то уж больно быстро согласились заключить контракт. «Про Охаяси ты ничего не говорил. Что нужно одному из великих кланов от простолюдина?» «Да там-то как раз все прозрачно. Они просто надеются через парня наладить отношения с Кояма. Сам знаешь о непростых отношениях этих кланов». «Но он же простолюдин!» «Вот именно!» — задумчиво произнес мужчина. «Просто людин. И, похоже, мы на самом деле слишком мало о нем знаем. В отличие от Кояма и Охаяси, которые часто общаются с мальчиком». «Есть в нем что-то...» — пробормотал он под конец. «Нам-то что?» — спросил старший из мужчин. «Надо наладить с ним отношения», — ответил Махиру. «Соберем побольше информации, и можно высылать приглашение на какой-нибудь прием. Познакомимся» пообщаемся». «Очнись, Махиру», — усмехнулся по-доброму глава клана. «Это просто не совсем обычный простолюдин, да и необычен он только возрастом. Меня гораздо больше интересует история, произошедшая с его родителями». «А вот мое шестое чувство, брат, говорит, что мы просто обязаны держать руку на пульсе и познакомиться с ним поближе. Заодно, если уж ты так хочешь, и его родителями заняться». Ну что ж, принял решение глава клана Сога. Да будет так. Действуй на свое усмотрение и держи меня в курсе. Посмотрим, как это можно использовать и что из этого выйдет.